Он не удивился, что они поняли его сразу, мгновенно поняли, о какой башне идет речь, и не переспросили. Рада только стиснула руки, не отрывая от него взгляда. А Гай крякнул фамильным жестом, почесал шевелюру обеими руками и, отводя глаза, сказал с досадой. «Болван! Отомстить, значит, решил. Кому мстишь? Эх ты! Как был псих, так и остался. Ребенок маленький, ладно?» «Ты ничего не говорил, мы ничего не слышали. Ладно, ничего не желаю знать. Рада, иди грей воду. Да не шуми там, не буди людей». «Раздевайся», — сказал он Максиму строго. «Извозился как черт. Где тебя носит?» Максим поднялся и стал раздеваться. Сбросил грязную мокрую рубаху, Гай увидел шрамы от пуль, и гулко проглотил слюну. С отвращением стянул безобразно грязные сапоги и штаны. Вся одежда была в черных пятнах, и, освободившись от нее, Максим почувствовал облегчение. «Ну вот и славно», — сказал он, и снова сел. «Спасибо, Гай, я ненадолго, только до утра, а потом уйду». «Привратник тебя видел?» — мрачно спросил Гай. «Он спал». «Спал?» — сказал Гай с сомнением. «Он, знаешь, ну, может быть, конечно, и спал. Спит же он когда-нибудь». — Почему ты дома? — спросил Максим. — В увольнении. — Какое может быть увольнение? — сказал Максим. — Весь легион, наверное, сейчас за городом. — А я больше не легионер, — сказал Гай, криво усмехаясь. — Выгнали меня из легиона, маг. Я теперь всего-навсего армейский капрал. Учу деревенщину, какая нога правая, какая левая. Обучу и айда на хантийскую границу в окопы. Такие вот у меня дела, маг. «Это из-за меня?» — тихо спросил Максим. «Да как тебе сказать? В общем, да». Они посмотрели друг на друга, и Гай отвел глаза. Максим вдруг подумал, что если бы Гай сейчас выдал его, то, наверное, вернулся бы в легион и в свою заочную офицерскую школу. И еще он подумал, что каких-нибудь два месяца назад такая мысль не могла бы прийти ему в голову. Ему стало неприятно, захотелось уйти сейчас же, немедленно, но тут вернулась Рада и позвала его в ванную. Пока он мылся, она приготовила постель, согрела чай, а Гай сидел на прежнем месте, подперев щеки кулаками, и на лице его была тоска. Он ни о чем не спрашивал. Должно быть, боялся услышать что-нибудь страшное, что-нибудь такое, что прорвет последнюю линию его обороны, перережет последние ниточки, еще соединяющие его с Максимом. И рада, ни о чем не спрашивала. Должно быть, ей было не до того. Она не спускала с него глаз, не отпускала его руки и время от времени всхлипывала, боялась, что он вдруг исчезнет, любимый человек исчезнет и никогда больше не появится. И тогда Максим, времени оставалось мало, отодвинул недопитую чашку и принялся рассказывать сам. О том, как помогла ему мать террористки, как он встретился с выродками, кто они такие выродки на самом деле, почему они выродки и что такое башни, какая дьявольская отвратительная выдумка эти башни о том, что произошло сегодня ночью, как люди бежали на пулемет и умирали один за другим, как рухнуло это гнусное грудо мокрого железа, и как он нес мертвую женщину, у которой отняли ребенка и убили мужа. Рада слушала жадно, и Гай тоже в конце концов заинтересовался. Он даже стал задавать вопросы, дехидные злые вопросы, глупые и жестокие, и Максим понял, что он ничему не верит что все это отталкивается от его сознания, как вода от жира, что ему неприятно это слушать, и он с трудом сдерживается, чтобы не оборвать Максима. И когда Максим закончил рассказ, он сказал, нехорошо усмехаясь, «Здорово они обвели тебя вокруг пальца». Максим посмотрел на Раду, но Рада отвела глаза и, покусывая губу, проговорила нерешительно. «Не знаю, может быть, конечно, была одна такая башня. Понимаешь, Мак? «Это просто не может быть то, что ты рассказываешь!» Она говорила замирающим тихим голосом, Явно стараясь не обидеть его, просительно заглядывала ему в глаза, поглаживала по плечу, а Гай вдруг рассверепел и стал говорить, что это уже глупо, что Максим просто не представляет себе, сколько таких башен стоит по стране, сколько их строится ежегодно, ежедневно. Так неужели же эти огромные миллиарды тратятся только для того, чтобы дважды в день доставлять неприятности жалкой кучке уродов? «На одну охрану сколько денег уходит?» — добавил он после паузы. «Об этом я думал», — сказал Максим. «Наверное, все действительно не так просто. Но хантийские деньги здесь ни при чем». И потом я сам видел, как только башня свалилась, им всем стало лучше. А что касается ПБЗ... «Пойми, Гай, для защиты с воздуха башен слишком много». Чтобы перекрыть воздушное пространство, их нужно гораздо меньше. И потом, зачем ПБЗ на южной границе? Разве у диких выродков есть баллистические средства? Там много чего есть, — сказал Гай Зло. Ты ничего не знаешь, а всему веришь. Извини, Мак, но если бы ты был не ты, все мы слишком доверчивы, — горько добавил он. Максиму больше не хотелось спорить и вообще говорить на эту тему. Он стал расспрашивать, как идет жизнь, где работает Рада, почему не пошла учиться, как дядюшка, что соседи. Рада оживилась, принялась рассказывать, потом спохватилась, собрала грязную посуду и ушла на кухню. Гай почесался двумя руками, похмурился на темное окно, а потом решился и начал серьезный мужской разговор. «Мы тебя любим», — сказал он. «Я тебя люблю». «Рада тебя любит, хотя и беспокойный ты человек, и все у нас из-за тебя пошло как-то не так. Но ведь вот в чем дело. Рада тебя не просто любит, не так понимаешь, а как бы тебе сказать? В общем, ты понимаешь, в общем, нравишься ты ей, и все это время она проплакала, а первую неделю даже проболела. Она девушка хорошая, хозяйственная, многие на нее заглядываются, и это неудивительно». «Не знаю, как ты к ней, но что бы я тебе посоветовал? Брось ты все эти глупости, не для тебя они, не твоего ума дело. Запутают тебя, сам погибнешь, многим невинным людям жизнь испортишь, ни к чему все это. А поезжай ты обратно к себе в горы, найди своих, головой не вспомнишь, сердце подскажет, где твоя родина, искать тебя там никто не будет, устроишься, наладишь жизнь» тогда приезжай, забирай Раду, и будет вам там хорошо. А может, мы к тому времени уже и с хантийцами покончим. Пандею прижмем покрепче, наступит, наконец, мир, и заживем, как люди. Максим слушал его и думал, что если бы он был действительно горцем, он бы, наверное, так и поступил, вернулся бы на родину и зажил бы потихоньку с молодой женой, забыл бы обо всех этих ужасах и сложностях. Нет, не забыл бы, а организовал бы оборону, так что чиновники Творцов и носу бы туда не сунули, а явились бы туда легионеры, бился бы у родного порога до последнего. Только я не горец. В горах мне делать нечего, а дело мое здесь. Я всего этого терпеть не намерен. Рада? Что ж рада? Если действительно любит, тогда поймет, должна будет понять. Не хочу сейчас об этом думать. «Не хочу любить, не время мне сейчас любить». Он задумался и не сразу опознал, что в доме что-то переменилось. Кто-то ходил по коридору, кто-то шептался за стеной. И вдруг в коридоре завозились. Рада отчаянно крикнула «Мак!» И сразу же замолчала, словно ей зажали рот. Он вскочил и бросился к окну, но дверь распахнулась, и на пороге появилась Рада без кровинки в лице пахнуло знакомым запахом казармы, застучали, больше не таясь, подкованные сапоги. Раду впихнули в комнату, и следом повалили люди в черных комбинезонах, и панди со зверелым лицом навел на него автомат. А рот, мистер Чачу, хитрый, как всегда, и умный, как всегда, стоял рядом с Радой, держа ее за плечо и уперев ствол пистолета ей в бок. «Не с места!» — крикнул он. «Пошевелишься, стреляю!» Максим замер. Он ничего не мог. Ему нужно было по меньшей мере две десятых секунды, может быть, полторы, но этому убийце хватило бы и одной. «Руки вперед!» — крикнул Чачу. «Капрал, наручники! Двойные наручники! Шевелись, Масаракш!» Панди, которого Максим неоднократно на занятиях бросал через голову, с большой осторожностью приблизился, отстегивая от пояса тяжелую цепь. Озверелость на его лице сменилась озабоченным выражением. «Ты смотри», — сказал он Максиму, — «если что, господин ротмистр ее сразу того, любовь твою». Он защелкнул стальные браслеты на запястьях Максима, присел на корточке и сковал ему ноги. Максим мысленно усмехнулся. Он уже знал, что будет делать дальше. Но он недооценил ротмистра. Ротмистр не отпустил раду. Все вместе они спустились по лестнице, все вместе сели в грузовик, и ротмистр ни на секунду не отвел пистолета. Затем в грузовик втолкнулись кованого Гая. До рассвета было еще далеко, по-прежнему моросил дождь, Размытые огни едва освещали мокрую улицу. На скамьях в кузове с грохотом рассаживались легионеры, огромные мокрые псы молча рвались с поводков и осаженные нервно с прискуливанием зевали. А в подъезде, прислонившись к косяку, стоял, сложив руки на животе, привратник. Он дремал.